Съездное. Петр выезжал со служебной парковки, когда позвонила жена. Пришлось поднять трубку. «Да, дорогая, ты уже едешь?» Город медленно погружался в сумерки, расцвеченные фонарями и неоновыми огнями. «Еду». «Купи чего-нибудь съездного», съестного, попросила жена. «У нас продукты заканчиваются». Петр вздохнул. Сегодня ему пришлось сдавать квартальный отчет. Он дико устал, хотел быстрее приехать домой, принять душ и звалиться спать. Но супруга преподнесла коварный сюрприз. «Что нужно-то?» — спросил Петр, выруливая на пролетарскую. К горизонту протянулся бесконечный огненный поток. Жена задумалась. «Филе возьми. Я хочу отбивные сделать. Для салата что-нибудь. Черный перец, карри, лавровый лист, ну и весь обычный набор». «Договорились», — сказал Петр. «Пока». И прервал разговор. По радио передавали сводку новостей. Пётр слушал диктора в полуха. Всё его внимание было приковано к дороге. Полосы заполнились разнокалиберным транспортом. Автобусы и троллейбусы, неуклюжий эвакуатор, парочка маршруток и длинная вереница мини Пётр сбросил скорость и свернул на боковую улицу. Пролетарская вливалась в круговорот площади Восстания. А там традиционная ежевечерняя пробка. «Диктор говорил о психопатах, нападающих на людей в крупных городах страны. Это какая-то эпидемия, утверждал диктор, массовое помешательство. Преступники выглядят жутко, их речь невразумительна и больше похожа на мычание. Жертвы выбираются случайным образом. Догнав одинокого прохожего, толпа психопатов набрасывается на него и моментально съедает. Петр вздрогнул. Что за бред? «Пока рано говорить о зомби-апокалипсисе», — хмыкнул диктор. Полиция и санитарные службы не комментируют происходящее. Но есть основания думать, что события последних суток связаны с пандемией свиного гриппа. Петр свернул на Куйбышева и вздохнул с облегчением. Пробки нет. Появляется шанс вернуться домой без приключений. «Соблюдайте осторожность», — предупредил диктор. «Обходите стороной скопления странных прохожих, издающих невразумительные звуки. Если эти граждане тянутся к вам и пытаются ухватить за одежду, бегите». За поворотом оформилось массивное здание Ашана. Серая коробка и вездесущая зеленохвостая птичка. «Звуки», — подумал Пётр, — «надо же, сегодня день России. Половина населения такие звуки издает. По улицам теперь не ходить?» Мысль растворилась в парковочной суете. Пётр отправился в долгое странствие с тележкой по людным продуктовым коридорам. Снова зазвонил телефон. «Ты в магазине?» «Да», — буркнул Пётр, загружая томаты в пакет. «Что там еще? Хлеб не забудь!» Покупатели обычные люди, никаких психопатов. В недрах виноводочного отдела традиционные алкаши, явившиеся за дешевой водкой. Один раз Петру почудилось, что кто-то хрипит и хлюпает за стеллажом, но он решил не давать спуску разгулявшемуся воображению и прошел мимо. У кассы выстроилась длинная очередь. Люди возмущались беспорядками на улицах, со страхом говорили о съеденных родственниках, дважды упомянули живых мертвецов. Петр аккуратно объехал лужу крови с остатками внутренностей. Должно быть, у кого-то выпало из пакета. Интересно, кто это дерьмо покупает? Пенсионеры? Расплатившись карточкой, Пётр покатил тележку к выходу. «Так, теперь погрузить все это в багажник, и миссия завершена». Мимо проковылял хрипящий мертвец с вывалившимся глазом и отсутствующей нижней челюстью. Петр даже не удостоил его взглядом. «В интернете много таких масок продают». У входа скапливались любители плодово-ягодных вин. Их было около десятка. Странные ребята, подумал Пётр, даже для алкашей. Кто без руки, кто в укровавленной футболке, глаза красные, допились до чертиков. Пришлось объехать компанию по широкой дуге. Быстро загрузив багажник, Пётр толкнул тележку в специально выделенный сектор. Сел в машину, завёл двигатель и тронулся с места. Где-то за его спиной зомби доедали старушку. Мертвяки смачно чавкали и утробно мучали, переваривая съестное. Город в привычном ритме. Июль 2017.